Глава 37. Неудобное положение. Полковник Пинчук восседал за широким столом. Его лицо источало доброту и удовлетворение. Он двигал с места на место стопку рапортов и протоколов, но не смотрел на них. Кушнир и Никитин стояли перед ним по стойке смирно. «Отлично сработано, товарищи!» Пинчук поднялся, обошел стол. «Особенно вы, майор Кушнир!» Как четко организовали операцию. Считай, без единого выстрела взяли пятерых бандитов, включая главаря. Этот случай достоин того, чтобы попасть в учебники. Кушнир осторожно откашлялся. «Товарищ полковник, боюсь, моя роль была невелика». Он бросил косой взгляд на Никитина. Майор Никитин проявил, скажем так, излишнюю инициативу, нарушил все приказы, не поставил меня в известность о готовящейся операции, к тому же привлек гражданское лицо, девушку. Все могло закончиться трагически. Лицо Пинчука мгновенно изменилось, милость сменилась гневом. — Что это значит, Никитин? Голос полковника стал жестким. — Что за самоуправство? Почему не докладывал Кушниру, который был назначен старшим в этом деле? Товарищ полковник, Никитин выпрямился. Информация о готовящемся ограблении поступила буквально за несколько часов. Времени на согласование не было. К тому же служебный телефон майора Кушнира не отвечал. Пришлось действовать с Кочкиным вдвоем. А как девушка оказалась в операции? Случайно, просто была рядом. Это его жена, товарищ полковник. Полголоса поправил кушнир. Пинчук прошелся по кабинету, руки за спиной. На первый раз прощаю только потому, что обошлось без потерь. Он остановился перед Никитиным. Но в следующий раз за такие вещи наказание будет суровое, вплоть до увольнения из органов. Никитин стиснул зубы. — Что известно о тех двоих, которые сумели сбежать? — Наши наряды прочесали все кварталы, — ответил Никитин. Никаких следов. — Это неудивительно, — добавил Кушнир. Наряды отправились лишь два часа спустя. — Плохо, — констатировал полковник. — Изъятые автоматы где? — В оружейной комнате нашего отделения, — ответил Кушнир. — Ключи у меня. — Номера проверили по сводным данным штаба военного округа? — Ты не проверял? — спросил Кушнир у Никитина. Тот в ответ лишь пожал плечами. — Был бы у меня допуск. «Исправимся!» — перебив Никитина, доложил полковнику Кушнир. «Я лично займусь этим!» «Займись, голубчик!» — одобрил Пинчук. «Потому как теперь, друзья мои, перед нами стоит главная задача!» Он вернулся за стол, придвинул к себе бумаги, сложил их, постучал торцом стопки о стол. «Надо найти поставщика оружия. Судя по всему, эти семь стволов — не последние, что он продал!» А желающих заполучить автоматы среди криминальных элементов хватает. Даю неделю. Человек должен быть найден. Ответственный майор Кушнир. Пинчук перевел взгляд на Никитина и четко, едва ли не по слогам, повторил. Майор Кушнир. Кушнир и Никитин шли по коридору молча. У лестницы Кушнир остановился. — Аркадий, ты понимаешь, что поставил меня в неудобное положение? — Понимаю. — сухо ответил Никитин. — В следующий раз прошу информировать заранее. Мы же команда, и вообще, мы же друзья с тобой. Никитин посмотрел на него долгим взглядом. — Конечно, товарищ майор. Но в голосе его не было тепла, а в глазах доверия. Кушнир это заметил, и ему это не понравилось. — Кажется, мы с тобой давно перешли на «ты». Ну ладно, давай к делу. Тебе поручаю поиск двух сбежавших бандитов. «Прошерсти все подвалы, подсобки и дворницкие в районе сберкассы, опроси жителей, особенно продавцов продуктов и водки, а я на себя возьму самую неблагодарную работу — допрос арестованных». «Вообще-то у меня тоже немалый опыт допросов», — заметил Никитин. «Не надо, это я буду разгребать». «Тогда займусь проверкой номеров автоматов, вычислю их маршрут». «Отставить», — прервал Кушнир. «Это тоже я сам». «У меня в штабе округа есть знакомые ребята, сделают все быстро и без лишнего шума!» Никитин смерил долгим взглядом Кушнира. «У меня складывается впечатление, что вы хотите вообще отстранить меня от этого дела!» Кушнир неестественно рассмеялся. «Это неправильное впечатление, Аркадий!» Он хлопнул коллегу по плечу и побежал по лестнице вниз.